Глава 40. Пленник. Григориан. Отдых пошел на пользу. Появилась идея. Мне казалось, она имеет право на существование. Более того, может упростить мне поиски Арсана. Тяжелым камнем ложилось на сердце то, что нужно идти и врать другу, шутить и веселиться в то время, когда совсем не до этого. Но цель оправдывала средства. Чем скорее я решу этот вопрос, тем быстрее увижусь с любимой. Советоваться с фактом не стал, боясь встретить его критику и потерять настрой. «Привет, привет», – сказал серьезным тоном Адамаск. «Сегодня он был настроен на рабочий лад, и, возможно, я его отвлекал». Был рад его видеть в таком настроении. Ну, как дела с невестой? Она в отключке, к сожалению, поэтому никак. Эта тема его оживила, и теперь он окончательно был готов меня слушать. Я немного отдохнул и понял, что зря спешу. Так что когда там у тебя веселье? Приду обязательно. Вот это другой разговор. Такое раз в жизни бывает. Твой друг станет взрослым мужчиной у тебя на глазах. Да по мне ты так уж давно им стал. Я сел напротив него, взял со стола какой-то канцелярский прибор, не представляя для чего он может быть предназначен, и вертел его в руках. Не знал, с какой стороны подойти к нужной теме. Я ни разу не был на подобной церемонии. Наверное, интересно и зрелищно. Не то слово. Это еще то шоу. Если честно, я бы по-тихому сделала ребенка и все. Но всем нужны доказательства. Так что все серьезно, идентификация обоих. И не поверишь, первая брачная ночь пройдет на глазах у многочисленной публики с демонстрацией невинности супруги. Я, конечно, люблю экстрим, но даже для меня это слишком. Серьезно, у меня вырвался нервный смех, когда я представил это. А то, идет жесткая борьба, поэтому все должны быть убеждены в чистокровности наследника, иначе все не имеет смысла. Поэтому, друг, мне твоя поддержка очень нужна будет. Я, напротив, воздержалась бы от этого зрелища «А то ты не видел, как я имею девиц. Ничего нового, поверь, не случится». «Девчонка что-то говорила про отца? Ты его-то собираешься приглашать?» Увел я разговор от обсуждения неприятной для меня темы. «Нет, конечно, он сумасшедший на всю голову и очень агрессивный. Я с ним встречался, хотел, чтобы он оказал мне помощь в поисках дочери». «Странный. Такая честь для дочери. Возвращение к истокам. Нет, правда, я его не понимаю. Я видела, как она там жила, обычная простолюдинка. Не говори, я тоже не понимаю. Да и не хочу понимать. У него был шанс и дочь видеть, и быть с ней. Он его упустил. Другого я не дам. Прекрасно справился и без него. Спасибо тебе, друг. Никогда не забуду твои услуги». он улыбнулся и хлопал по плечу. Внутри все перевернулось и, казалось, даже может стошнить от этой жуткой лжи. «Не стоит. Ты же знаешь, я готов выполнить любое твое поручение. Ты его в камере повышенного комфорта, небось, сдержишь или наоборот гнобишь, чтобы поскорей умер, или он уже?» «Ты не поверишь, но это не я его поймал. каренвал первый захотел получить Алексу. Очень быстро нашел Арсана и, казалось, счастье уже рядом, но отец так и не выдал местонахождение дочери, а они так ее и не нашли, и только он смирился и взял местную жену, как мне улыбнулась удача и мои радары зафиксировали ее, так что гните ему там до конца своих дней, Коренвал очень зол на него. К сожалению, мой план провалился. «А если Алекса попросит вызволить отца?» Он нахмурил брови. «Ты знаешь, мне вообще наплевать. У меня и так...» Он стоит поперек горла вместе со своей ситуацией. «Не поверишь, хотел убить всех из комитета, чтобы не заниматься этой ерундой. Но отец остановил, сказал, пока есть шанс решить нормальный вопрос, надо пытаться, чтобы не нарваться на общественную агрессию». «Вообще, кто эти люди, чтобы указывать?» «Мой отец, он хотел начать свою очередную пространную речь, но мне было сейчас не до этого». «Ладно, понял, не обижайся, но это я уже слышал раз десять». «Я просто спросил, мне все равно, как хотите, так и разбирайтесь». «Да, скажу, что он умер, да и все дела». Я направлялся к выходу из военного комплекса, чтобы пойти на встречу с Коренвалом. Что он за человек? Ждать приема пришлось долго. На встречу вышел высокий худой мужчина, лет 40 с серьезным лицом. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем обязан? Я Григориан. Начал было представляться, но он оборвал меня на полусловие. Я, пресна... Я прекрасно знаю, кто вы. Давайте поближе к делу. У меня есть важная информация для вас. боюсь она меня не очень интересует. А если я скажу, что найдена алекса это же имя вам хорошо знакомо, не правда ли? Он насторожился, но не показал виду, что волнуется, лишь внимательно посмотрел, приглашая к продолжению речи. И через неделю все будет решено на 99%. Григориан, Тебе же что-то нужно, иначе зачем ты здесь, давай поговорим сразу об этом. Мне нужен Арсан. При упоминании этого имени на лице его отобразилось отвращение, и было ясно, что он попил много крови пленника. С чего бы мне его отдавать, раз у вас есть Олекса, не вижу в нем смысла. А если для воссоединения семьи, так это не в моем стиле спонсировать хэппи-энды. Пусть его мучительная долгая смерть будет ложкой дегтя, Скажу так, если вы отдадите мне Арсана, я их обоих увезу на землю и надеюсь, что нас никто никогда не найдет, как и предыдущие 90 лет. Ваш пленник знает, как это устроить. Он смотрел на меня и взгляд его говорил. «Парень, а ты не так прост, как кажешься на первый взгляд». Я был доволен своей речью и правильным эффектом, который она вызвала. «С чего бы мне верить вам?» Он сделал ударение на последнее слово, очевидно намекая на то, что знает о наших близких отношениях с Адамаском. Это ваше дело. Скажу честно, кроме моих слов, других доказательств у меня нет. Мне нужно время подумать. Я подожду. Ответ мне нужен сегодня. Я, видите ли, очень тороплюсь. Он вышел, оставив меня наедине со своими мыслями. На всякий случай я искал альтернативу, думал, как разбомбить, разбомбить здесь все напрочь и забрать то, что нужно. Но все же как ни крути, если добровольно отдадут, будет гораздо проще. Коренвала не было долго, больше получаса. Он вошел все с тем же выражением лица. «Я согласен, когда нужен пленный, сейчас, только небольшая просьба, отмойте его хотя бы немного и оденьте, чтобы не выделялся из толпы, а руки, пожалуй, пока не развязывайте». «Я навел справки, ты не врешь, но если через два дня еще не будут искать пропавшую невесту, то я тебя лично убью, и можешь в этом не сомневаться». Если честно, это нелегко, но уже сегодня вечером ее не будет, в крайнем случае завтра, будьте уверены, я сделаю все для этого. Меня проводили к выходу, еще через час вывели мужчину. Арсан выглядел очень плохо, худой и весь в ссадинах, синяках и прочих следах насилия, ненавидящий злой взгляд, лишь очень отдаленно напоминал того мужчину с фото, которое я украл. Там рядом с любимой дочкой он выглядел добрым и счастливым. Арсан не сопротивлялся, и я, бы, я был ему за это благодарен, иначе пришлось бы применить силу, чего делать, конечно, не хотелось».